Чарль, после своих разбитых и рассеявшихся мечтаний о великолепном замке и о великолепном житье-бытье своего дядюшки, был так смущён и ничтожен, попав в эту залу, в этот круг людей, что по невеле госпожа де Грассен напомнила ему собою, хотя неясно, далёкий и восхитительный образ парижанки. Он вежливо ответил на вопрос её Весма похожей на приглашение между ним и провинцалкой завязался разговор, и госпожа де Гроссен мало-помалу осторожно понизила голос. Им было о чём говорить в эту минуту, им нужно было говорить, объясниться. Вследствие чего, после нескольких бегло обменённых шуток и кокетливых приветствий, ловкая провинцалка успела между прочим кое-что шепнуть ему, не опасаясь быть подслушанной за интересным разговором о вине. Весь Сумюр говорил тогда о вине. Если вы хотите посетить нас, сказала она Шарлю, то доставите большое удовольствие мне и моему мужу. В целом городе вы найдёте только один дом где встретите вместе и аристократию, и высшее купечество это у нас. Мы принадлежим к средине между двумя обществами, и муж мой, говорю это с гордостью, умел приобрести уважение и той, и другой стороны. Мы об вас постараемся. А что бы с вами сталось в этом доме? Да здесь вы умрёте со скуки. Ваш дядюшка старый хлопотун, У него на уме одна торговля, барыши, расчеты. Тетушка ваша добрая женщина, богомолка, но с ней и вам будет не очень весело. А Евгения, простенькая девушка, без воспитания и бесприданного, она до сих пор только делала, что штопала белье своих стариков». «Да это клад», — подумал Шарль, смотря на госпожу де Гроссен. «Ну, кто бы мог предполагать?» Мне кажется, жена, ты хочешь завербовать к нам господина Шарля, сказал, смеясь, толстый банкир. Нотариус и президент не упустили прибавить двух-трёх жёлчных острот к замечанию де гроссена. Но аббат тотчас понял всё дело, вынув табакерку и почуяв всех табаком, он сказал: Да где же и приютиться лучше молодому господину Гранде, как не в салоне госпожи де Грассен? — Что вы хотите сказать, господин Аббат? — спросил де Грассен. — Ничего более, как то, что скажет вам весь Сомюр, милостивый государь. Должная справедливость вам, вашему дому и госпоже де Грассен. Аббат хоть и не подслушивал разговора госпожи де Красен с Шарлем, но угадал все. — Не знаю, вы помните ли обо мне? — сказал в свою очередь Адольф Шарлю, стараясь быть, сколь возможно, развязнее. — Я имел удовольствие быть вашим визави на бале у господина маршала Удино. О, как же милостивый государь, как же я припоминаю, сказал Шарль, удивлённый общим к себе вниманием. Это ваш сын Сударена? спросил он госпожу де Грассен. Оббатно смешливо взглянул на неё. Да, милостивый государь, отвечала она. Так вы были очень молоды, когда были в Париже. — спросил Шарль, опять обращаясь к Адольфу. — Да, что делать? — отвечал за него Аббат. — Мы их отсылаем в Вавилон, только что они оперились. Госпожа де Грассен внимательно поглядела на Аббата. — Только в провинции, — продолжал Аббат, — вы встретите... тридцатилетних женщин, таких свежих и молодых, как, например, госпожа де Грассен, женщин, у которых дети экзаменуются уже на степень доктора прав. Я как будто теперь вижу с ударения, как все дамы и мужчины бывало толпились вокруг вас на балах, продолжала бат, атакуя своего неприятеля. Для меня это как будто вчера с ударения "Старый чёрт", прошептал госпожа де Гроссенд. "Он тут как тут, всё угадал. Мне кажется, что я сделаю эпоху в Сумюре". Подумал Шарль, расстёгивая сюртук, заложив руку за пуговицу жилета и приняв задумчивый вид, чтобы скопировать лорда Байрона на картине "Шантра".